Офис компании GFK, Москва, Малый Афанасьевский переулок, 16 сентября, суббота, 11.14. Кабинет был залит светом. Пронзительные непосеннему яркие солнечные лучи заливали его через большое во всю стену окно и весело прыгали по блестящей столешнице, металлическому мини-бару, у стены и стеклам картин. Причудливые зайчики оккупировали помещение, но, судя по всему, это не беспокоило хозяина. Сидящий за письменным столом тощий мужчина лет тридцати лениво смотрел в плоский монитор и изредка щелкал мышкой. — Денис Романович, к вам, господин Нефедов! Динамик интеркома был вделан в стену, и голос секретаря доносился из-за спины тощего. Хозяин кабинета медленно оторвался от монитора, снял очки и протер их мягкой замшевой салфеткой. Он никуда не спешил. — Денис Романович! — Пригласите. Очки были водружены на нос. В то же самое мгновение, когда звуконепроницаемая дверь отворилась, в кабинет ворвался рослый детина в мятом черном костюме и черной рубашке, распахнутой на бычьей шее. Галстуком посетитель пренебрег. — Нытик, ты в курсе? — вместо приветствия гаркнул Нефедов. — Вахтанга замочили! — Неужели? Хозяин кабинета задумчиво покрутил в руках замшевую салфетку. — Когда? В натуре брателла без понтов ночью замочили. Или утром. Его шалава зенки разлепила, а ориони уже заколбасили. Шняга полная!» Нефёдов плюкнулся в кресло. «Бухло есть?» «В баре». Здоровяк метнул на хозяина кабинета быстрый злобный взгляд, но промолчал. Выбрался из кресла и, подойдя к бару, плеснул себе в стакан на два пальца водки. «Повар, а кто грохнул вахтанга?» Культурный нытик подождал, пока Нефёдов выпьет, и только после этого задал вопрос. «Не ты случайно?» вот ответ он удостоился еще одного злобного взгляда. «Гонишь, чтобы я без слова Чимберлена так дурканулся?» Нефедов нытика не любил. В отличие от закончившего университет щуплого очкарика, здоровяк начинал рядовым солдатом и путь наверх сполна оплатил кровью, в основном чужой. «А ребята вахтанга на кого думают? На нас?» У них на Хазе полный шухер. Почти все пацаны съехались. Меж собой перетирают, но пока буксуют. Бурагозить не хотят, но в натуре у них вилы. — Почему? — Они вкупиться не могут, как Реоне заколбасили, — объяснил Нефедов. Вахтанг... — Вахтанг ведь Ермолаев не держал. У него начальником охраны. Спринтер, тот еще боец. Десятку в госбезе отрубил. Хаза у Реоне, в царском углу. Нытик слышал о резиденции Вахтанга. Две системы охраны. Общая на весь поселок и его личная, стекла в особняке пули непробиваемые, электронная система защиты, видеокамеры. «Двадцать отбойщиков на хазе, два барана всю ночь, как вертухая, по двери спальни сидели!» И никто ничего не слышал? «Нет!» «Значит, их купили», — предположил Нытик. «Вот только кто?» «Кого купили?» — не понял повар. «Отбойщиков этих из-под двери?» «Ну, этих ладно!» А как э, этот джиган в хазу прошел? Может, сами отбойщики убрали Рионе, а теперь прикидываются лохами. А почему шалава ничего не слышала? Тоже с ними. А куда рука делась? Какая рука? А, черт, из-за этого кипиша забыл. Пор снова подошел к бару и на этот раз смешал себе водку с апельсиновым соком. В Ахтангу вспороли брюхо, поставили клеймо на лбу и отрубили кисть. Чистый беспредел. Нэтик откинулся в кресло и сцепил за головой пальцы рук. Он, в отличие от не слишком далекого Нефедова, сразу же провел параллель между необычными обстоятельствами смерти Риони и убийством Марии Татаркиной, о котором узнал из газет. Сходство было поразительным, разве что предпринимательница погибла в ресторане, а Вахтанг в собственном доме. Но Нэтик прекрасно знал, что, как бы хорошо ни охранялась спальня, это далеко не самое безопасное место на свете. Он проснулся среди ночи. Он проснулся от тишины. Каждый день Нытик отводил на сон ровно семь часов. Семь драгоценных часов. И никто не смел мешать ему. В спальне не было телефона. Звуконепроницаемые окна были тщательно закрыты, а плотные шторы опущены. Семь часов тишины, покоя и отдыха. Больше всего на свете Нытик заботился о себе. Он проснулся среди ночи. Он проснулся от тишины. Она была непривычно успокаивающей и расслабляющей, но чуждой, враждебной, таящей в себе опасность. Ни одного звука, ни одного шороха, ничто не нарушало покой, но ощущение опасности разбудило нытика и заставило открыть глаза. В спальне было абсолютно темно. Свету было запрещено проникать в комнату, но даже в кромешной тьме Нэтик сумел разглядеть или скорее почувствовать фигуру, застывшую посреди комнаты. Долговязая, худощавая мужская фигура. Пришелец не двигался, казалось, даже не дышал. Он просто стоял и наблюдал. Контуров фигуры не было видно, но Нэтик точно знал, что он здесь. И в первый и последний раз в жизни ему стало по-настоящему страшно. Нытик даже не предполагал, что в глубине его все видевшей и все пережившей души может прятаться такой страх. Мелко задрожал подбородок, по спине разлился неприятный холод, а пальцы ног свело судорогой. Изо всех сил Нытик старался не показать, что проснулся, но не преуспел в этом. В абсолютной тишине спальни слишком громко стучали зубы, и пришелец понял, что обнаружен. — Сегодня вы не умрете. — Сегодня вы не умрете. Голос доносился из центра комнаты, оттуда, где находилась долговязая фигура. — Пожалуйста, успокойтесь и перестаньте дрожать. Негромкий приятный баритон подействовал отрезвляюще. — Ты кто? — прошептал Нытик. — Я ненадолго. Голос приблизился. Теперь пришелец стоял прямо около кровати, а Нытик не слышал ни звука, ни шороха, как будто бы движения не было вовсе. — Вы проснулись? — Да. — Прекрасно. Нэтик попытался привстать. — Пожалуйста, не шевелитесь. В грудь уперлось что-то тяжелое, прижав тело к кровати. Через мгновение Нэтик понял, что гость просто наступил на него, а в подбородок упирается острый носок элегантной туфли. «Зачем — Зачем? Нэтик закашлялся. Ботинок пришельца препятствовал дыханию, и легкие запретестовали. «Убери — Убери! Недавно вы сотрудничали с Егором Бесяевым. Голос оставался спокойным и размеренным. Казалось, ночной гость не прилагает никаких усилий, чтобы удерживать Нытика на кровати. — Егор Бесяев. — Помните? — Еще бы не помнить. Молодой хакер по заданию Нытика обчистил Deutsche Bank на 200 миллионов марок. А когда полиция села на хвост, ударился в бега. Бесяев мог стать опасным свидетелем, и Нытик приказал ликвидировать его. — Помните Егора? Каблук еще сильнее надавил на диафрагму, а острый носок оказался в неприятной близости от горла. натик почувствовал, что кровать под ним стала прогибаться, а ребра затрещали. — Помню! — прохрипел он. — Егор Бесяев больше не будет сотрудничать с вами. Теперь у него есть перспективная работа, а вы должны оставить его в покое. Было удивительно, что он еще жив. Туфля ночного гостя сминала его грудную клетку с неутомимостью гидравлического пресса, а голос оставался спокойным и невозмутимым. — Я могу рассчитывать на ваше благоразумие? Инэтик понял, что в случае неверного ответа его попросту раздавят, что странный и страшный пришелец, очертания которого он едва угадывал в темноте, способен безо всяких усилий проломить кровать и втоптать его в пол, просто втоптать своими элегантными лакированными туфлями висяев может...» — дышать, а тем более говорить было очень трудно. «Может спать спокойно». Вот и славно. Я знал, что мы сумеем понять друг друга. Тяжесть в груди исчезла. Приширец убрал ногу и исчез. Нэдик по-прежнему ничего не видел в кромешной темноте спальни, но чувствовал, что остался один. И только соднящая боль в груди напоминала о состоявшемся разговоре. Несколько минут он просто лежал, приходя в себя а затем резко вскочил, закашлялся от пронзившей тела боли включил свет. В спальне никого не было. Это произошло четыре... 4... или уже пять лет назад, или больше. Память услужливо отправила неприятный эпизод в самый дальний уголок мозга. Мелкие детали забылись, но сам разговор на этих помнил прекрасно. Утром он тщательно допросил охрану. Лично проверил работу сигнализации и видеокамер но не нашел никаких следов вторжения. Все это было похоже на кошмар, но кровавый синяк, имеющий форму подошвы мужского ботинка, не проходил две недели. Два ребра были сломаны, а еще в трех обнаружились трещины. А Егор Бесяев вернулся из-за границы и через полтора года стал вице-президентом Тиградком. — Че замолчал? — Нефедов поудобнее устроился в кресле. Может, кашляным вахтанговым терпилом заяснив, что это не мы, чем этот шухер без мазы?» Нэтик опомнился и снял с носа очки. Стекла запотели. «Повар, кто из отбойщиков сейчас в офисе?» «Кудрявый. Пусть возьмет ребята и доставит ко мне серебрянца». «Какого серебрянца?» — удивленно вытрачился Нефедов. «Кудрявый знает, кто это. Просто передай ему, чтобы доставил ко мне серебрянца». «Зачем?» Нытик довел стекла до идеальной чистоты, но возвращать очки на нас не торопился. Он не нужен. — А чем берлена, пацаны вахтанга? — Этим скажем, как есть. Мы не причастны. А может, стрелку им забьем, момент в натуре центровой, предъявим этим оленям ситуацию в лучшем виде. — Не спеши быковать, повар, — задумчиво протянул Нытик. Момент в натуре тухлый, главное не наломать косяков. А пока распорядись, чтобы мне доставили профессора-серебрянца. Москва, улица Яблочкова, 16 сентября, суббота, 11.23. К радости Корнилова у подъезда дома еще не успели появиться журналисты, которых, безусловно, заинтересовало бы присутствие начальника отдела специальных расследований на месте заурядного преступления. Поняв, что Яну не догнать, майор приказал эксперту отослать все собранные улики в лабораторию городского полицейского управления и направился к своей «Волге». — Майор Корнилов? — Андрей обернулся. На тротуаре напротив его машины стоял пожилой мужчина в недорогом потрёпанном костюме, не очень свежей рубашке и дешевых ботинках. В руке мужчина держал портфель такого же потрепанного вида, как и его костюм. — Вы майор Корнилов? — Мы знакомы. — Профессор Серебрянц. — слегка поклонился мужчина. — Лев Моисеевич Серебрянц. Простите, не знаю вашего имени и отчества. — Андрей Кириллович. — Очень приятно, Андрей Кириллович. Мы можем поговорить? — Это надолго. — Как получится. Надеюсь, я сумею вас заинтересовать. — Ну, попробуйте. Корнилов отошел в тень и закурил. — Чем могу? Серебрянц неодобрительно посмотрел на сигарету и поправил дешевый олиповатый галстук. — Скажите, Андрей Кириллович... — Вы, насколько я знаю, являетесь начальником отдела специальных расследований, ловите крупных уголовников. А что вы делаете на месте заурядного убийства? — Вы не подрабатываете в какой-нибудь газете? — усмехнулся майор. — Нет, я просто проверяю, не ошибся ли. — В чем? Серебрянец смущенно потер нос. — Видите ли, Андрей Кириллович, так получилось, что я живу в доме напротив, на девятом этаже, и у меня великолепный вид на противоположный дом. Деревья не загораживают обзор. Сегодня утром я был на балконе. — То есть вы свидетель? — Непростой свидетель, — загадочно улыбнулся профессор. — Я могу не только рассказать о том, что видел, но и сообщить немало интересного о самом преступлении. — Может быть, поедем ко мне? — Я бы не хотел, чтобы мое имя фигурировало в этом деле. Давайте я просто расскажу. Странное дело и странные свидетели. Ну, расскажите. Итак, я был на балконе. Что вы там делали? У меня кресло на балконе, я много работаю, пишу на солнце. Это очень удобно. Я люблю работать по утрам. Свежие идеи, думается как-то легче. Над чем вы работаете? Об этом я еще скажу. Теперь голос серебрянца стал более уверенным, чем в начале разговора. — Вы уже допросили мужчину из соседней квартиры? — Да. — Я могу подтвердить каждое его слово. Все, что он рассказал, происходило на самом деле. — Откуда вы знаете, что именно он рассказал? — Я надеюсь, он рассказал правду, то есть то, что видел. Он говорил об оборотне. Это прозвучало обыденно и буднично. — О ком? — Ну, монстр, напавший на ту квартиру, был оборотнем, — спокойно объяснил профессор. — К сожалению, я не видел, когда он появился, но зато проследил, как он уходил. Когда оборотень спрыгнул с балкона на дерево и спустился на землю, я ненадолго потерял его из виду, но из-под деревьев, Андрей Кириллович, вышел уже не монстр. — А кто? — Молоденькая девушка. И никто, кроме нее. «Молоденькая, слегка прихмар... euh, прихрамывающая, черноволосая девушка, оборотень!» хм, «У нас есть специальное подразделение», — холодно сообщил майор. «Его бойцы оснащены серебряными пулями и деревянными кулеями». «Не надо надо мной смеяться, Андрей Кириллович», — отрезал серебрянц. «Вы прекрасно знаете, что я прав. В противном случае, что бы вы здесь делали?» Корнилов помолчал. — Куда делась девушка? — Пошла мимо домов к соседней улице, и я потерял ее из виду. — Сможете ее описать? — Только в общих чертах. Все-таки девятый этаж. — Понимаю. Корниров... Корнилов бросил окурок в урну. — И что вы об этом думаете? — То есть я вас заинтересовал? — Считаете, что да. — Тогда, с вашего позволения, я хотел бы рассказать о том, над чем я работаю. Может быть, присядем? Серебрян скинул на лавочку. — Разговор длинный? — Возможно. — Тогда давайте присядем. Собеседники разместились на лавочке, и майор немедленно достал следующую сигарету. Серебрян заблаженно откинулся на спину. — Сегодня у меня большой праздник. Андрей Кириллович, я получил еще одно подтверждение своей правоты. — Вы случайно не сфотографировали монстра? — Простите, оборотня. «Нет, но я его видел. Этого достаточно!» Профессор положил портфель на колени, вздохнул и, повернувшись к майору, поинтересовался. «Вы никогда не думали, что на Земле помимо нас, людей, могут обитать и другие расы?» «Инопланетяне? Зачем же? История нашей планеты насчитывает миллиарды лет. Неужели вы действительно верите, что люди были единственными разумными?» Палец профессора уперся Корнилову в грудь. Давным-давно, когда о людях даже не было слышно, на земле существовали могущественные цивилизации, велись войны, рушились и создавались империи, процветали наука и искусство. Наши мифы, наши легенды — это лишь отзвуки той истории. Мы считаем их сказками, не задумываясь, откуда у наших предков столько фантазий. Мы забыли. Что забыли? Андрей вежливо отодвинул буравящий его палец и стряхнул пепел. «Мы не первые на планете! Андрей Кириллович, мы лишь очередные в очень длинном ряду!» «Повелители Земли?» «Именно!» «Отец цивилизации погибли?» «Не все так просто!» Теперь палец профессора упирался в небо. «Сначала они не воспринимали нас всерьез. Ведь мы физически слабы, мало живем» а главное, почти не способны к магии. Но скоро, очень скоро наши предки показали, кто в доме хозяин. Человеческий ум, человеческое упорство, человеческая доблесть позволили нам победить, занять этот мир для себя, но не люди не исчезли. Мы не перебили их всех, они затаились и ждут своего часа. Серебрянц заторопился, и его речь стала сбивчивой. — Ни один раз люди пытались вернуть себе власть, поработить людей. Если вы не верите в сказки, то вспомните святую инквизицию. Наши предки боролись за наше счастье, под корень вырубая всемирное зло. Взбиваясь почти на крик, профессор не обращал внимания на то, что иногда из его рта вместе со словами вылетают приличные порции слюны, и Корнилову пришлось пару раз выпустить дым прямо в лицо Серебрянцу, чтобы заставить того отвернуться. Теперь профессор говорил, глядя в сторону, и размахивал руками. «В средние века мы одержали тактическую победу, но не окончательную. Я чувствую, что если мы не возьмемся за ум, то поплатимся за легкомыслие. Черный заговор зреет, повсюду появляются колдуны и ведьмы. Люди перестали думать и заняты составлением гороскопов. Тьма опускается на Россию. Мы обязаны встать на ее пути, защитить зону исконной русской духовности от вторжения грязи» не людей Несколько раз кулаки профессора пролетали в опасной близости от лица майора. Но Андрей с пониманием отнесся к эмоциональному собеседнику. Корнилов выбросил окурок и, дождавшись, когда Серебрян прервется, чтобы перевести дыхание, поинтересовался. «Вы не пробовали обращаться в ФСБ? Глобальные заговоры — это их профиль». Профессор достал не очень чистый платок и вытер губы. «Раньше, когда я был молод и глуп, я надеялся...» что государственные структуры поверят мне и помогут предотвратить это вторжение. Как я ошибался? Меня хотели упечь в психушку, и тогда я понял... Серебрянцы вцепился в плечо Андрея. «Я понял, что все эти ФСБ, ФАПСИ, ФПС, ФСНП уже куплены нелюдями и действуют в их интересах. Они помогают держать людей в узде, влиять на их разум, экспериментировать с психотронным оружием и готовить человеческое стадо к появлению новых лидеров». — Черных колдунов! Разложение уже началось! Они хотят сделать из нас рабов, и только объединившись мы сможем противостоять вторжению! Это дело всех честных людей! — Тогда почему вы обратились ко мне? — поинтересовался Корнилов, пытаясь оторвать пальцы профессора от своего плеча. — Судя по всему, мое ведомство вы тоже недолюбливаете. Попытка не увенчалась успехом. Пальцы серебрянца не отпускали добычу. — Вы честный человек, Андрей Кириллович, заблуждающийся, но честный. Вы не ведаете, кому служите. Но сегодня у вас должны открыться глаза. Оборотни бегают по Москве. Сатана захватывает нашу планету. Он повсюду. На теле и на экранах. Грязная порнография по телевизору. Откройте газеты сплошное вранье и реклама колдунов. Белые маги. Ха, хороший маг, мертвый маг. Наши предки не знали жалости к этим подонкам, спасая человечество от ужаса черных сил. Вы видели эту девчонку в красном? Кажется, вы даже бежали за ней. Так вот, она одна из них. Вы ее знаете? Видел на своих лекциях, а здесь увидел и узнал. Серебрянец наконец отпустил плечо Андрея и пожевал губами, явно вспоминая ладную фигурку Яны. Согласитесь, ее трудно забыть. Вы объявили ее в розыск. — Найдите ее, Андрей Кириллович, найдите, и вы поймете, что я говорил правду. Допросите ее как следует, вытрясите из нее все. Глаза серебрянца помутнели, пальцы судорожно скрючились. Казалось, он уже допрашивает Яну. — Она все скажет, она одна из них, или нелюдь, или продавшийся им человек. Допросите ее огнем, вы знаете, как это делается? Корнилов поднес зажигалку прямо к носу собеседника и черкнул колесиком. Вспыхнувшее пламя заставило профессора вздор... вздрогнуть. Андрей спокойно прикурил сигарету. — И все-таки, Серебрянц, с какой целью вы пришли ко мне? — Я хочу, чтобы вы подумали... Профессор не отрывался от конька зажигалки. — С кем вы? Кто вам ближе, черные нелюти или светлые силы человечества? Я бы хотел, чтобы вы встали плечом к ключу со всеми честными людьми, объявившими беспощадную войну сатане. — И что надо делать? Бороться? «Спасать человечество! Вы хотите спасти человечество?» Корнилов погасил зажигалку и убрал ее в карман. «В настоящий момент, Лев Моисеевич, я хочу узнать, где находится хозяйка квартиры, и, если это потребуется, помочь ей выбраться из беды». «Хозяйка квартиры тоже связана с заговором. Ее тоже надо допросить!» «Сначала надо найти». Серебренц отодвинулся от Андрея внимательно посмотрел ему в глаза. — Это все, чего вы хотите? — Все остальное у меня есть. Дом, жена и дети. Мне есть, о ком заботиться. И ваши проповеди не заставят меня забыть об этом. — не люди вокруг нас! — Я полицейский, Лев Моисеевич, — усмехнулся Корнилов. — И когда совершено преступление, мне безразлично кого ловить, человека или оборотня. Серебрянц отодвинулся еще дальше и с ужасом посмотрел на майора. «Вы знали?» Андрей поднялся. «Вы дадите официальные показания?» «Вы знаете о тайном городе?» прошептал профессор. «Вы знаете о нем?» «Вы дадите официальные показания?» повторил майор. «Нет. Тогда прощайте». Андрей сел в Волгу, достал мобильный телефон и набрал номер Шустова. «Сергей?» «Работаю, Кириллович. Жуликов ловлю!» немедленно отозвался его заместитель. «Сергей!» Срочно собери для меня подробную информацию на Льва Моисеевича Серебрянца, якобы профессора. Э, проверь все каналы и наши смежные ФСБ на налоговиков, ну, в общем, всех. Узнай, чем живет, чем дышит, с кем спит и все такое. Понял, Кириллыч?